Так как вам известно первое знакомство Августина с взбодрителем, вы, конечно, помните, что мой брат уилфред создал его с целью снабдить индийских магараджей с надобьем, которое помогло бы их слонам сохранять небрежное хладнокровие при встрече с тигром в джунглях и в качестве средней дозы для взрослого слона он рекомендовал столовую ложку с утренней порцией отрубей. А потому неудивительно, что, выпив по две на каждого, Епископ и директор ощутили некоторые перемены в своем мировосприятии. Усталость исчезла, а с ней недавний упадок духа. Оба испытывали необычайный прилив жизнерадостности и странные иллюзии. Полного омоложения, которое преследовала епископа с первого его дня в Харчестере, неизмеримо усилилась. Он чувствовал себя пятнадцатилетним сорвиголовой. «Эй, Кашкадав, где спит твой дворецкий?» — спросил он после глубокомысленной паузы. «Не знаю, а что?» «Да просто я подумал, как было бы здорово пойти и укрепить над его дверью кувшин с водой». Глаза директора заблестели. «Еще как здорово!» Некоторое время они размышляли, потом директор испустил басистый смешок. — Чего ты хихикаешь? — осведомился епископ. — Да просто вспомнил, каким последним ослом ты выглядел сегодня, когда порол чушь про жирнягу. Чело епископа омрачилось, несмотря на превосходное расположение духа. — А каково мне было произносить панигирик? Да, — Да-да, гнуснейший панигирик, тому, кто, как мы оба знаем, был подлюгой первой величины. С какой-то стати жерняги воздвигают статуи. Ну, полагаю, он как-никак строитель империи, сказал директор. Человек справедливый. Совсем в его духе пробурчал епископ. Всегда лес вперед. Если я с кем не желал иметь дело, так это с жернягой. И я, согласился директор. А смех у него был примерский. Точно клей лили из кувшина. И обжоры, если помнишь. Его сосед по дартуару рассказывал мне, что как-то он съел три ломтя хлеба, густо намазанные коричневым гуталином, после того, как умял банку мясных консервов. «Между нами говоря, я всегда подозревал, что он лямзил булочки в школьной лавке». Не хочу выдвигать поспешные обвинения, не подкрепленные неопровержимыми уликами, однако мне всегда казалось крайне странным, что в самые тяжелые недели семестра, когда у всех было туго с деньгами, никто ни разу не видел жирнягу без булочки. «Кашкадав», — сказал епископ, «я расскажу тебе про жирнягу то, что не стало достоянием гласности. В финальной встрече между моим отделением и его...» На первенство школы в 1888 году он во время борьбы за мяч преднамеренно ударил меня бутсой по голени. Не может быть. Но было. Только подумать. Против простого пинка в голень, холодно продолжал епископ, никто возражать не станет. Обычное я тебе, ты мне неотъемлемое от нормального функционирования общества. Но когда подлюга умышленно замахивается и бьет, поставив целью свалить тебя, это уже слишком. А идиоты в правительстве воздвигли в его честь статую. Епископ наклонился к своему собеседнику и понизил голос. Кашкадав. Что? Знаешь что? Нет, а что? Нам следует дождаться полуночи, когда вокруг никого не будет, а тогда пойти и покрасить статую в голубой цвет. — А почему не в розовый? — Пусть в розовый, если тебе так больше нравится. — Розовый очень милый цвет. — Справедливо, очень-очень милый. — К тому же я знаю, где можно раздобыть розовую краску. Знаешь, кучу банок. Мир стенам твоим, Кашкадав, и благополучие дворцам твоим. Притчи 131.6